Третьего не дано. Когда в конце 1832 года преподобного Серафима Саровского, уже готовящегося к переходу в вечность, спросили, почему мы не имеем строгой жизни древних подвижников, то старец отвечал кратким словом, известным сегодня всему православному миру. «Потому не имеем, что не имеем решимости». «А благодать и помощь Божия верным и всем сердцем ищущим Господа, ныне та же, какая была и прежде, и мы могли бы жить, как древние отцы, ибо по слову Божию Иисус Христос вчера и с той же и во веки. Послание к евреям, глава 13, стих 8. Первое препятствие подвижничеству обнаруживается в самом нашем характере, как правило, страдающим недостатком решимости. Решимость – это именно то качество, в котором прежде всего нуждается желающий перестроить жизнь по аскетическим нормам. Без решимости кто бы смог пойти против себя самого, отважиться на самоотречение, на отречение от мира. И то, и другое предполагает отказ совершенно бескомпромиссный, полную переориентацию всех ценностей и жизненного устроения. Лишь после этого можно надеяться на благой результат в виде первых даров благодати, на реальные перемены в душе. Бог требует от нас только совершенной решимости и Сам подает нам силы и дарует победу а побеждающего, сказано, сделаю столпом в храме Бога моего». Откровение, глава 3, стих 12. Никакой другой зависящий от человека фактор не способствует успеху в такой степени, как наша твердая неизменная решимость. Чтобы действительно следовать учению святых отцов, надо иметь беспощадность к себе, ту решимость, какой требует Господь от своих последователей, то есть до ненависти к себе. Евангелие от Луки, глава 9, стих 24, глава 14, стих 26. Любая полуаскеза или аскеза частичная лишена смысла, так как не принесет плодов. Это обусловлено радикальностью Христова пути, о чем предупреждаются все его последователи. Только таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6 стих 2. Душа, разгороженная на две камеры, религиозную и житейскую, не может целиком отдаться ни на служение Богу, ни на служение миру. В результате получается жалкая полуистина, теплохладное либеральное христианство, в котором нет ни правды Божией, ни правды человеческой. Представители этого христианства лишены религиозного энтузиазма, среди них нет мучеников, обличителей, пророков. Эти слова, произнесенные священником Валентином Свинцицким, цитирует в своем патриаршем послании от 15 июня 1923 года святитель Тихон Московский. «Ты же, о подвижник и воин Христов, понимая обман лукавых бесов. Невозможно смотреть одним глазом в небо, а другим в землю. Так и человек не может заботиться и о душе, и о теле. Как родник не может из одного протока источать и сладкую, и горькую воду, так не может и человек служить Богу и заботиться о теле. «Мы оставили все», — говорят последовавшие призыву «следуй за мною». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27. Евангелие от Марка, глава 10, стих 28. Евангелие от Луки, глава 18, стих 28. Говорят, евангельские миряне, призванные действительно все оставить, и мирские ценности, и мирское расположение Духа, и, наконец, самих себя. Такова категоричность требований к желающим преодолеть путь. «Отвергни себя». «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Евангелие от Марка, глава 8, стих 34 Только освободившись от груза самости смогут они принять то, что им даруется. «Возьмите иго моё». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Требуется оставить внутреннюю заботу о том, что нам есть и во что одеться, так как этого ищут только язычники, не знающие Христа, ограниченные пределом земли, вектор их устремлений направлен вниз. Наша забота – поиск Царства Божия. Потому отложив языческие заботы о материальном и беспокойство о завтрашнем дне, имея единственную цель – устремленность к небу, мы ежедневно умираем для мира, и тогда нам, конечно, довольно для каждого дня этой своей заботы. Евангелие от Матфея, глава 6 стихи с 31 по 34. «Мы предупреждены, на этом пути будете иметь скорбь. Но дана и опора, во мне мир приобретете. Вот где покой от скорби, сила нести ее, утешение, отрада и спасение. Потому что в нем уже преодолена вся скорбь мира и тленность его. Я «Победил мир». Поэтому, если мы с Ним, то приобщаемся к Его мирности и к Его победе. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. В то же время мы видим строгое, резкое осуждение приверженности миру. «Отойдите от Меня, — говорит Спаситель, и делающим беззаконие, и делателям неправды». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 23. Евангелие от Луки, глава 13, стих 27. То есть неправым в том, что нарушают его закон. А еще более определенно сказано апостолу Петру, допустившему заземленный помысл. «Отойди от меня, сатана! Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 23. Евангелие от Марка, глава 8, стих 33. Одно несогласное с волей Божией суждение отлучает от Христа, а это уже уравнивает человека с демонами, равнозначно без бесоодержимости. Вновь та же категоричность «кто не с ним, тот против», Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. Евангелие от Луки, глава 11, стих 23. Человек не был создан как самодостаточная замкнутая система. Он не есть автономное существо. Жизнь его поддерживается извне. И насколько абсолютно зависимость людей от пищи, воды и воздуха, настолько же они нуждаются в питании духовным не имея возможности в самом себе генерировать движущую силу бытия, человек принужден черпать духовную энергию из внешнего источника, каковым является для него сам Создатель, питающий душу нетварной живительной силой. Такая открытость внешнему миру сопряжена со врожденной способностью добровольного выбора. Но где свобода, там возможность ошибки и человек совершает ее, когда начинает искать источник жизненных сил где-то помимо Бога. Ему тотчас же предлагаются соблазнительные варианты, вплоть до владения всеми царствами мира и славы их, если только пав, поклонишься мне. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 8 и 9. Такова цена за услугу дьявола. Человек, по сути, поставлен перед выбором между двумя разноприродными взаимоисключающими началами, созиданием и разрушением, движением вверх или вниз. Третьего направления не дано. Есть два аспекта вечности – вечная жизнь и вечная смерть, третьего состояния нет» но и на земле та же альтернатива, что в вечности, тот же выбор между раем и адом. В мире нет третьего источника энергии. Либо это жизнесозидающая нетварная божественная благодать, либо деструктивная, тварная, демоническая сила. Если мы духовно живы, то мы им живем и движемся и существуем. Деяние глава 17, стих 28. Если же не им, то мы мертвы духом, и движет нами сила зла и тления. Стоять на месте, зависнуть в статике, невозможно, так как на земле отсутствует невесомость, и время течет без остановки. Поэтому употребляющие усилия Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12, поднимаются ввысь, Но остановившиеся не стоят, а сразу же влекутся вниз и низвергаются в падении. Эта мысль развивалась отцами с глубокой древности. Человек по природе – существо динамичное, не прекращающее двигаться и действовать, даже когда отвратится от добра. Но тогда оно уже движется небогонаправленно. Сущность падения состоит именно в этой неверной направленности человеческих сил. Тварь создана из ничего и потому как бы парит над бездную ничтожество, готовое в нее низвергнуться. Естество твари текучее и распадающееся, и в самой себе она не имеет опоры и устоев для существования. Человек может обрести твердую опору в бытии, только через причастие Богу-Слову. Альтернатива этому пути одна единственная – падение в бездну. Все византийское богословие исходит из принципа, что человек не есть автономное существо, но что его истинная человечность реализуется лишь тогда, когда он живет в Боге и обладает божественными качествами. Тот же радикализм найдем в Писании их отцов второго столетия. Не все люди оказываются сынами Божиими, но только те, кто верят в Бога и творят Его волю, остальные же — суть сыны дьявола. В каком-то среднем промежуточном положении пребывать невозможно. Если же, вопреки Евангелию, попытаться предать себя двум господам, подчиниться одновременно двум противоположно направленным силам, тогда душа начнет разрываться. Нельзя служить двум господам, ибо одному из них имя – смерть. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить – или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Евангелие от Луки, глава 16, стих 13. Когда все же пытаются это сделать, то торгуют святыми понятиями, ибо человек не может служить Богу и Мамоне с одинаковой верностью и преданностью. Тот, кто служит то Богу, то дьяволу, тот пытается торговаться и с Богом, и с сатаной, желая, чтобы ему помогали и тот, и другой. Это только так кажется, что человеческое служение в этом мире, помимо службы Богу или мамоне, может иметь еще одну компромиссную форму, некую совмещенную преданность и тому, и другому. Евангелие не ошибается – На деле третьего варианта быть не может. Истинная служба только первая, ни с чем иным не смешанная, а обе другие есть службы дьявол. Отсюда ясно, что любой колеблющийся не просто пребывает в безобидной неопределенности. Нет, он просто еще не со Христом, а значит, уже у врага на службе. Все эти напоминания к тому, чтобы полнее постичь предлежащее задание, суметь проникнуться тем духом решимости и бескомпромиссности, которым определяется строй жизни новоначального подвижника. Ему нельзя ошибаться, когда душа его окажется перед выбором, тем же самым, без которого не могла состояться вся мировая человеческая драма. Между двумя полюсами, совершенной и спасительной волей Божией и волей дьявольской, ищущей нашей погибели, поставляется человек, наделенный свободной волей, одаренной возможностью выбора и вооруженной голосом совести. Так непрерывно, вплоть до конца земной жизни, испытывается человеческая свобода, а врожденная способность, названная преподобным Максимом Исповедником, гномической способностью, заставляет нас, поскольку мы живем в падшем мире, страдать и колебаться в выборе между добром и злом. Гномическая от греческого «гноми» – мнение, склонность, намерение. Порожденная этим драматическая борьба, начавшаяся с Адама, суть — духовная история человечества, свидетельством тому и Ветхие, и Новые Заветы, и весь человеческий опыт, отраженный в предании. Воля Божия — абсолютное добро и не может иметь в себе никакого зла. Воля сатанинская — абсолютное зло и не допускает никакого добра. Первое не принуждает, ожидая от нас любви к добру. Вторая – насилием и обманом заставляет склониться козлу. Вся история человечества движется в рамках этой дилеммы, и трагедия человека в том, что его волевое начало, как и разум и чувство, повреждены водами, утрачена ясность в восприятии истины, отсюда колебания между Богом и сатаной. Отсюда зависимость от власти дьявола и страха бесовского, неспособность к решимости и твердости выбора. Святоотеческая мысль, толкующая Писание, совершенно безапелляционна. Когда Бог не действует в нас, все совершаемое нами является грехом. А как постулирует само Писание, кто делает грех, тот от дьявола. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 8. Не предвидится никаких полумер или промежуточных вариантов. Если мы поступаем не по Богу, не творим воли Божией, то обращаемся в служителей сатаны. Грех — это единственная сила, которая настолько отделяет от Господа, что соединяет человека с дьяволом и превращает человека в в его духовное чадо. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Первое послание Иоанна, глава 3, стихи с 8 по 10. Такова категоричность евангельского учения, разъясняющего, что человек по природе своей не способен служить двум господам одновременно. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24 и что между Троицей и Адом нет никакого иного выбора. Закон этот, отраженный в Писаниях многих отцов, не их открытие. Они лишь толкуют божественное учение о том, что любой дух, неисповедующий Иисуса Христа, — это дух Антихриста. Первое послание Иоанна, глава 4 стих 3. Они подтверждают предельную радикальность евангельской мысли. «Кто не со мною, тот против меня. А если это так, то отойди от меня, сатана». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30, глава 16, стих 23, Евангелие от Марка, глава 8, стих 33, Евангелие от Луки, глава 11, стих 23, Отойди, потому что если ты не с ним, то ни с кем иным, как с Антихристом, а тогда сам становишься сатаной. Человеческий дух не может существовать и действовать сам собой. Ему необходимо постоянное вдохновение с неба, от божественного духа. И более того, отнюдь не существует чисто человеческая мысль. Человек мыслит или богом, или дьяволом. Проявляется это в том, что не бывает доброго помысла ни от Бога и лукавого ни от дьявола. Ибо у человека один ум, и можно отдать его либо Христу, либо суетным заботам. Все в человеке должно быть обращено к Богу, и если мы видим в себе противоположную склонность, значит, мы подчиняемся духу Антихриста. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 3. Человеческое сердце никогда не пустует, в нем живет или Господь, или дьявол, пустоты быть не может. Человек работает или Господу, или дьяволу. Пустоты нет ни в физическом мире, ни в духовном. Если нет ангела света, то непременно есть ангел тьмы. Ведь Писание говорит совершенно определенно, что там, где нет Бога, господствует враг Божий. Совместить несовместимое еще никому не удавалось. Тьма и свет не сочетаются. Никогда мы не можем иметь и свет, и тьму одновременно. Или свет, или тьма. Когда зажигаешь свет, тьма исчезает. Среднего состояния не бывает, либо одно, либо другое. В природе нет пустоты. Припадая к источнику света, мы тем самым уже изгоняем тьму. В нас вливается благодать, сила дающая освещение, преображение и обожение. Ею христианин достигает своей высшей цели, своей всецели, становится богом по благодати. Она — Царствие Божие, которое внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Напротив, приобщение к силам темным угошает в душе свет благодати. Силы, присущие дьяволу, — это грех и смерть. С их помощью он овладевает людьми и господствует над ними. Царство греха и смерти — это и есть ад. Как только человек, будучи свободным, уклонится ко злу, так тотчас же союз его с Богом прерывается. И поскольку источник жизни есть Бог, то хотя биологически человек и будет существовать некоторое время, но если он не воссоединится с Богом, то так и останется отрезанным от того, кто есть источник жизни». «Тогда и прежде кончины тела смертью умрешь духовный. Бытие, глава 2, стих 17. Всякий дух, идеология, учение или личность, не исповедующий Христа, есть дух антихриста. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 3. «Каждый из нас или христолюбец, или христоборец, или христопоклонник, или поклонник. Третьего не дано. Может ли быть нечто среднее между истиной и ложью? Никогда. То, что относится к церкви, не разрешается через компромиссы. Идти на компромисс — это все равно, что сказать «отруби себе голову и иди куда хочешь». Поэтому никоим образом между миром, который весь лежит во зле, первое послание Иоанна, глава 5, стих 19, и человеком, фундамент которого Бога-человек, компромисс невозможен. В вопросах веры не может быть компромиссов. Это основной догмат. Мы знаем от воплощенного Бога, что истина есть Бог, а ложь, ложь – дьявол так и в человеке два закона, именно закон греховный, влекущий в свою сторону, и закон благодати, влекущий к небесному. Всем сердцем принадлежи Богу, в противном случае ты будешь принадлежать дьяволу, и он надругается над твоими неискренними усилиями услужить двум господам. Помни всегда, что нет ни малейшего общения света со тьмою, Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 14. «Когда в сердце страсть, тогда нет в нем Духа Божия, нет тогда достойного служения Богу. Бог никакой самой малейшей мгновенной нечистоты не терпит в тебе, и тебя, тотчас по допущении в сердце какого-либо нечистого помысла, оставляет мир и вместе сам Бог». И ты делаешься вместилищем дьявола, если тотчас не отвергнешь греха. Так что о всяком помысле греховном, тем паче слове и деле греховном, надо сказать, это дьявол. Сущность Бога проста, единое благо, несовместимое со злом. И дьявол прост по существу, одна злоба, без примеси добра. Господь так свят, одна святость, дьявол — одна греховность. А человек тоже одно, или добро, или зло, но не одновременно. Человек переменчив, из злого в доброго, из доброго в злого. Но Бог и дьявол неизменчивы. Господь так свят, так прост в святости своей, что один помысл, лукавый или нечестивый, лишает нас его мира и света души однако сердце простое, наученное Богом, умеет сочетаться с Богом и не имеет никакого общения с дьяволом. Вспомним, что есть грехопадение и где ключевой момент этой катастрофы. Бог наделил первых людей высочайшими способностями, но их реализация зависела от тесной связи с Творцом. Связь эта выражалась прежде всего в том, что люди не могли и помыслить себя вне Бога. Все силы человеческой природы, все силы души находились в гармонии и были направлены на своего Творца. Бог был для Адама и Евы естественным центром всех их устремлений и вожделений. Весь смысл их жизни заключался только в Боге. Благодаря этому единению они имели возможность беспрепятственно развиваться и все более возрастать в совершенстве. Враг рода человеческого, соблазняя Еву, пытался завладеть ее разумом. Задача была заинтересовать ее чем-то иным помимо Бога. И это ему удалось – После его внушений Ева вдруг увидела, что древо приятно для глаз и вожделенно. Бытие, глава 3, стих 6. С этого момента предмет вожделения ее становится иным. Не Господь, а именно запретный плод. Здесь самый существенный и важный момент грехопадения. Произошло перераспределение внимания Евы. Она перенесла его с Бога на запретный плод. Произошла, как сейчас говорят, ценностная переориентация. Это, собственно, и повлекло за собой отрыв от Бога. И уже, как следствие, произошло само грехопадение, срывание плода и все, что за этим последовало, вплоть до извращения человеческой природы и смерти. В результате люди вдруг обнаружили себя и окружающий мир, находящимися вне благодати Божией. Только вследствие этого дьявол получил возможность колебать мыслительную силу человека, воздействовать на него и удерживать вне Бога. По этой же причине исихасты так настаивают на обратном процессе, перенаправлении внимания от греховного мира на мир божественный. Вот почему и ум наш, и внимание наше должны быть в Боге. Мы должны иметь непрестанную память о Боге, постоянно ходить пред Богом. Сотворенный по образу, Бытие, глава 1, стих 26, может жить, только богообразно. Человек, чтобы быть человеком, должен каждую секунду жить теоцентрично, все иное самоубийство, ибо, живя не по образу, отрицая Бога, человек отрицает самого себя и саморазрушается. Сотворенный по образу не обретет покоя, пока не соединится со своим Творцом и Отцом. Жизнь, основанная на автономном гуманизме, ведет к предельному эгоизму, а далее к деградации и личности, и общества в целом. Трагедия богоборчества в том, что его адепты не понимают законы человеческой неавтономности. Ослепленный иллюзией самодостаточности, богоборец отвергает своего Творца, чтобы освободиться от его власти, полагая, что станет жить полностью по своей воле, стало быть, ничем не ограничиваясь, а потому и счастливо. Именно это искушение ложной свободой соблазнило Адама на грех непослушания – И все мы, наследники его природы, несем в себе этот сродный душе нашей грех, заражены пристрастием стать полновластными хозяевами своего бытия, а значит, все уязвимы. Так не забудем же, что лживое обещание Бога-равенства всегда исходит от дьявола. А человек, желающий стать как Боги, бытие, глава 3, стих 5, никогда не остается свободным, но невольно выбирает сторону сатаны, а как следствие неизбежно делается подобием демона. Вполне ли мы понимаем серьезность своего положения? Демону уподобление не столько образ, сколько метафизическая реальность, После повреждения природы человека в грехопадении он стал не просто рабом демона. Произошло нечто худшее. Рабство в какой-то мере есть состояние внешнее. Человек же стал принадлежать демоническому миру, с которым у него образовалось внутреннее родство в силу безальтернативности положения после разрыва общения с Богом. Свидетельством тому история человечества, доказывающая, насколько пленителен грех для потомков Адама. Только демоническое сладострастие, живущее в наших душах, могло вызвать к жизни такие зрелища, как бой гладиаторов или бой быков. Только обезображенные демонической страстью души могли породить спрос на такой жанр искусства, как детектив или фильм ужасов. Не очевидно ли, что созерцание картин, вызывающих страх или эротические чувства, созерцание сцен насилия, страданий, смерти, как и любых видов греха, есть духовная патология, что интерес к ним – продукт коренящегося в нас демонического начала? Нужно ли пояснять, что для человека со здоровой душой такие зрелища невыносимы? Не по малодушию или слабонервности, но потому что чистая душа, невольно прикоснувшись к такому искусству, будет мучиться от сострадания чужой боли, содрогнется при виде проявления страсти, она ощутит ледяное дыхание преисподней, так как сами демоны всегда там, где демонстрируют их искусство. Но не насыщаем рынок бесконечные музыкальные шоу, тиражи книг, фильмов и сайтов, распаляющих человеческие страсти. И главная причина не в том, что нас хотят развратить, а в том, что мы сами того хотим. Этой пищи демонов требует низменная часть нашей больной души. Пристрастие к греху – это не просто оскудение добра или упадок нравственности, не просто презрение этических норм, а реальное взаимодействие с демоническим миром. Ужас в том, что здесь происходит синергия мирового зла с тем злом, которое находится в недрах нас самих. Если спасение – это плод синергии воли Бога и воли человека – то вечная гибель тоже синергия двух воль – человека и дьявола. Грешник не может полюбить Бога, а Бог не может уподобиться грешнику, поэтому неизбежно эсхатологическое разделение между вечным спасением и вечной гибелью. Грех – это противление Богу через отрицание заповедей, и когда нераскаянный грешник уносит свое противление в бесконечность, то навечно обращается в человека-демона. Страшный суд потому и страшен, что окончательно утверждает последний выбор человека, в котором третьего варианта не дано. Тьма не может превратиться в свет, а свет во тьму. От сотворения Вселенной ни разу не вводилось столь радикального разделения между людьми, которое устанавливается Евангелием. Одни там названы сынами света, другие — сынами тьмы. Одни признали отцом Бога, другие — дьявола. Одни наречены сынами царства, другие — сыновьями ада. Через первых действует дух истины. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 17. Через вторых — духи лжи. Одни — со Христом, другие — с Антихристом.